Николай Назаркин. Изумрудная рыбка. Палатные рассказы. Москва. Самокат. 2007 год. Содержание. Про рыбалку. Свадебный автобус. Изумрудная рыбка. Завтрашние сосиски. 4,5 литра. Арбуз с творогом и колбасой. Ах, миледи, про личную жизнь, на ЭКГ, еще поплачь, кап, уши улыбаются, замороженным, наш коридор, синий свет. Вот что я хочу сказать читателям. Многие любят, чтобы в книжках или в кино были всякие увлекательные приключения, волшебные превращения, драконы маги, принцессы и чудеса. А в нашей обыкновенной жизни нет никаких чудес и приключений. У родителей работа, у детей школа, вот и все события. Хорошо это или не очень? Сами подумайте. Если приключение, значит, надо кого-то спасать, значит, страдает кто-то, плохо ему, больно или обидно. А если никто в спасении не нуждается, значит, все в порядке. Это с одной стороны. А с другой, иногда нам очень-очень нужны чудеса, потому что часто с человеком происходят разные неприятности. То он заболеет, то с другом поссорится... То в девчонку влюбится, а ребята дразнятся, и родители туда же, рано еще говорят. И ничего не поделаешь. Приходится решать свои проблемы без магического оружия, без колдовства и без волшебного эликсира. Из-за этого-то слабый человек не любит обыкновенную жизнь и даже боится ее. Случится что-нибудь, он опускает руки и страдает. «Ах, какой я несчастный!» и ему тоскливо, и другим тоже. А бывает ли по-другому? В этой книжке говорится о ребятах, которые тяжело больны. Можно сказать, неизлечимо. И жить им трудно. Гораздо труднее, чем многим из нас. Вместо увлекательных приключений... У них больничный режим, уколы, капельницы и прочее, сами понимаете, удовольствие. Вместо дракона болезнь. И никакое волшебство им не поможет, потому что не в сказке живем, не в кино. А в остальном они такие же, как мы. Играют, выдумывают что-нибудь, влюбляются, спорят, читают и фантазируют. Только не дома а в больнице. Если дома болеть, это еще ничего. Тут родители все-таки, и друзья могут зайти, и книжек много, и других развлечений. А в больничной палате там совсем особая жизнь. Но вы не бойтесь, что сейчас начнете читать про больницу, и все будет грустно. Наоборот, иногда будет весело и даже смешно, а иногда... впрочем. Сами увидите. Читайте, пожалуйста. Мария Порядина Про рыбалку. Однажды в пятницу мы с Серым решили пойти на рыбалку. Ну, то есть решили мы еще в среду, но до пятницы все откладывали. В пятницу отделение сам Андрей Юрьевич обходит, а Серый Андрей Юрьевич опасается. Он никого не боится, но Андрея Юрьеча опасается. А в пятницу мы уже твердо решили, что завтра с утра все. Тем более, что Юрка из восьмой палаты сказал, что здесь до прудов расплюнуть, и на костылях можно, если захотеть. А мы без костылей были, мы были выздоравливающие. К тому же в пятницу вечером был родительский день. И хоть все гостинцы сразу сдавали в холодильник, чтобы старшая сестра не ругалась, но немного конфет вполне можно было припрятать и обойтись без хлеба с яйцом на завтрак. Какао и кашу ела только малышня всякая. — А давай Пашку возьмем, — сказал Серый в пятницу вечером. — Ну ты придумал, — сказал я. Завтра утром не мог еще придумать. Чего ж нам все планы менять? Мы не будем менять, — сказал Серый. Пашка — понимающий человек. Понимающий-то он, конечно, понимающий. Уж не так уверенно, — сказал я. Мне стало стыдно, что я против Пашки, хотя он и правда был понимающим человеком и не жмотился книжками, как некоторые. Но он же на коляске. Куда он на коляске? — Ерунда, — сказал Серый. Юрка сказал, что на костылях можно, а на коляске быстрее, чем на костылях. — А дырка, — сказал я. Серый задумался. Дырка была самым главным местом нашего плана. Она была в заборе, потому что никто из ворот нас не выпустит, будь мы хоть сто тысяч раз выздоравливающие. А потом Розалия Михайловна на занятиях восстановительной гимнастикой рассказывает нам о пользе свежего воздуха. Ха! Но была дырка на стыке бетонных заборных плит. Юрка сказал, что когда он лежал в марте сюда, врезался грузовик МАЗ. Мы не очень верили Юрке про МАЗ, потому что он никак не мог запомнить отличие естребка. От чайки. Вот уж элементарное дело. У истребка нос курнос, и а у. Может, пролезет, сказал серый. Ну, может, я засомневался. Я помнил, что дырка узкая. Мы пролезали свободно, но коляска это коляска. Однако мне подумалось, что если повернуть коляску как-нибудь углом, то может и пролезет. — Точно пролезет, — убежденно сказал Серый. Ему очень хотелось, чтобы Пашкина коляска пролезла. — Померить нужно, — сказал я. Мы задумались. Было уже полдесятого, в десять отбой. А сегодня Лина Петровна дежурит. Она, вредная, вечно норовит проверить. Ты с какой палаты, мальчик? Таким сладким голосом спрашивает, как будто не знает, что я из второй. — как будто она мне не делала полтора месяца уколы трижды в сутки, и что сюда, в девятую, я прихожу дружить, а не нарушать их дурацкие распорядки. Если мы хотим проверить, то надо торопиться». И тут зазвонил телефон баба Настя. Она бабушка Шурика из четвертой палаты и лежит тут с ним, потому что Шурик еще совсем маленький, А еще она помогает нянечкам мыть полы и окна и ворчать на нас, если мы немножко забываем, что мы в больнице, и поэтому должны себя вести тихо и скучно. Взяла трубку и потом позвала Серого. Это звонила его мама. И они разговаривали целых полчаса, потому что даже если отвечать просто «да», Хорошо и нет, не болит, то все равно разговор с мамой никак не заканчивается. Мамы вечно хотят знать много всяких дурацких неважных вещей. Что мы ели на завтрак, и не испачкал ли я ту клетчатую рубашку. А если испачкаешь, то возьми ту синенькую, помнишь, она в тумбочке на второй полке, а грязную положи в пакет. Только пакет бери не из-под персиков а то я тебя знаю, ты ведь...» И так дальше. Так что до отбоя мы не успели. А потом, когда я лежал в темноте и думал про рыбалку, дырку и коляску, я понял, что никак не усну, если не узнаю точно. Я встал и надел свои тренировочные штаны и пошел в коридор. Лина Петровна сидела сейчас наверняка в Сестринской и смотрела кино после программы «Время», так что я не очень осторожничал. И в коридоре я увидел Серого. Он стоял с веревкой и мерил коляску. «Здорово — Здорово! — тихим ночным голосом сказал Серый. — Выходит, вот столько! Я тут узел завязал. «А дырка?» — спросил я. «Не знаю», — сказал Серый. «Вроде больше». «Надо идти проверять», — сказал я. «Надо», — сказал Серый.